Дыхание белым облаком вырывалось изо рта, но он не мерз. Через десять минут Оскар уже дошел до магазина. Луна следовала за ним от самого отцовского дома, играя в прятки за верхушками сосен. Оскар посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Он вычитал в расписании, висевшем в прихожей, что последний автобус в Нортелье уходит в половине первого. Он пересек площадку перед магазином, залитую светом с бензоколонки, и двинулся в сторону капель Шерсвеген. Он никогда раньше не ездил автостопом, и мама бы с ума сошла, если бы узнала. Сесть в машину с незнакомыми людьми... Он ускорил шаг, миновав пару освещенных вилл. Там в тепле сидели люди, и им было хорошо». «Дети спали в своих кроватях, не беспокоясь о том, что их вот-вот разбудят родители и станут нести какую-то чушь. Это папа во всем виноват, а не я». Он посмотрел на сапоги, которые все еще держал в руках, швырнул их в канаву и остановился. Сапоги лежали на снегу в лунном свете, как два темных комка земли. «Мама больше никогда меня к нему не пустит». Папа обнаружит его отсутствие примерно через час. Бросится его искать по окрестностям, звать по имени. Потом позвонит маме. «Позвонит?» «Наверное, да». Узнать, не звонил ли Оскар. Мама сразу услышит по голосу, что папа пьян и устроит... «Стоп!» «Придумал!» Как только он доберется до норт он позвонит папе из автомата. Скажет, что уехал в Стокгольм и заночует у приятеля. А завтра, как ни в чем не бывало, придет домой к маме. И папе урок, и головной боли удастся избежать. Отлично. И еще... Оскар спустился в канаву, поднял сапоги и, распихав их по карманам, продолжил путь. Вот теперь все было хорошо. Теперь Оскар сам решал, куда пойти, и Луна дружелюбно подмигивала ему, освещая дорогу. Он помахал ей рукой и запел. «Шел как-то Прики Пандерсон на шляпу сыпал снег». Дальше слов он не знал, так что стал просто напевать мелодию. Через несколько сот метров на дороге появилась машина. Он услышал шум мотора задолго до ее появления и остановился, вытянув руку с оттопыренным большим пальцем. Машина проехала мимо, остановилась и дала задний ход. Дверь со стороны пассажирского сиденья открылась. За рулем сидела женщина, чуть моложе его мамы. Бояться было нечего. «Здравствуй, тебе куда?» «В Стокгольм. Ну или в Нортелье». «Я еду в Нортелье, так что...» Оскар наклонился, заглянув в машину. «Ой, а твоя мама с папой знают, что ты здесь?» «Да, папина машина сломалась и...» «Короче, так получилось». Женщина посмотрела на него, раздумывая. «Ну ладно, садись». «Спасибо». Оскар сел в машину, закрыл дверь, и они тронулись с места. «Тебе на автовокзал?» «Да, пожалуйста». Оскар выпрямился на сиденье, радуясь теплу, растекавшемуся по телу, особенно по спине. Наверное, сиденье было с подогревом. Все казалось проще, чем он думал. За окном проносились освещенные дома. «Ну и сидите там». С песнями, с плясками в Испанию и... куда-то там еще. «Ты живешь в Стокгольме?» «Да, в Блокеберге». Блокеберг. Это где-то на западе, да?» «По-моему, да. Район называется Западный, так что, наверное...» «Понятно. У тебя там какие-то дела?» «Да». «Наверное, что-то важное, раз ты сорвался посреди ночи». «Да, очень». В комнате стоял холод. Тело затекло после долгого сидения в неудобной позе. Охранник с ростом потянулся, бросил взгляд на кровать и тут же окончательно пришел в себя». «Пусто. Холод. Черт!» Он поднялся на дрожащих ногах, огляделся. Слава богу, он не сбежал. Но как, черт возьми, он дотащился до окна и... Это еще что? Маньяк стоял, прислонившись к оконной раме, а у плеча громоздился какой-то черный комок. В прорези больничной рубашки белел голый зад. Охранник сделал шаг к окну и ахнул. Комок оказался головой. Пара темных глаз уставилась прямо на него. Он потянулся к кобуре, но вспомнил, что оружие у него отобрали из соображений безопасности. Пистолет лежал в сейфе в коридоре. К тому же при ближайшем рассмотрении он понял, что перед ним ребенок. «Стоять! Не с места!» Он бросился к окну, и девочка подняла голову. В ту самую секунду, когда он добежал до нее, девочка соскочила с подоконника и метнулась куда-то вверх. Ее ноги еще долю секунды виднелись за окном, затем исчезли. «Она же босая!» Охранник высунул голову в окно, успев разглядеть тень, исчезнувшую на крыше. Рядом послышался тяжелый хрип. «Ах ты черт! Вот черт!» Рубашка на плече и на спине маньяка отливала в лунном свете черными пятнами. Голова его повисла, а на шее зияла свежая рана. Сверху доносился металлический грохот, словно кто-то скакал по жестяной крыше. охранник как будто парализовала. Так как там по инструкции? Что важнее? Он никак не мог вспомнить. Сначала следовало спасать жизнь. Но здесь были и другие, которые могли... Он побежал к двери, набрал нужную комбинацию, выскочил в коридор и закричал. «Сестра! Сестра! Скорее! Здесь срочно нужна помощь!» Он помчался к пожарной лестнице, в то время как дежурная сестра выбежала со своего поста и устремилась в палату, которую он только что покинул. Пробегая мимо него, она спросила. «В чем дело?» «Неотложный случай, ЧП. Позовите кого-нибудь. Произошло убийство». Это слово далось ему нелегко. Он никогда раньше такого не видел. Ему поручили эту нудную работу как раз из-за его неопытности, можно сказать, незначительности. Он вытащил на бегу рацию и вызвал подкрепление. Сестра готовилась к худшему. Тело на полу в луже крови. Труп болтающийся на скрученной простыне на трубе отопления. И с тем, и с другим ей уже приходилось сталкиваться. Войдя в палату, она увидела лишь пустую постель и какую-то кучу окна. Сначала она решила, что это одежда, наваленная на подоконнике. Потом заметила, что куча шевелится. Она бросилась туда, чтобы предотвратить непоправимое, но пациент ее опередил. Он был уже на подоконнике, наполовину свесившись наружу, когда она подоспела к нему. Она успела ухватить лишь край больничной рубашки, За мгновение до того, как тело перевалилось через подоконник и наконечник капельницы выскочил из вены. Звук рвущейся ткани, и она осталась стоять с голубым лоскутом в руках. Пару секунд спустя она услышала глухой шлепок. Это тело достигло земли. Затем сработала сигнализация на капельнице. Водитель такси подъехал к входу в реанимацию, Старик на заднем сиденье, всю дорогу развлекавший его рассказами о своей сердечной недостаточности, открыл дверь, но оставался сидеть, явно рассчитывая на помощь. «Ладно, ладно». Водитель открыл свою дверь, обошел вокруг машины и протянул руку старикану. Снег сыпался за ворот его куртки. Старик уже оперся было на его руку, но тут взгляд его остановился на какой-то точке в небе, и он застыл, «Давайте, я держу». Старик указал куда-то вверх. «Что это?» Водитель посмотрел туда, куда указывал старик. На крыше больницы стоял человек. Невысокого роста, обнаженный торс, руки по швам. «Нужно поднять тревогу!» Следовало включить рацию. Но он стоял, не смея двинуться с места. Малейшее движение и нарушится равновесие. И маленький человечек упадет с крыши. Он почувствовал боль в руке. Старик впился когтистыми пальцами ему в ладонь, но даже это не заставило его двинуться с места. Снег летел в глаза, и он моргнул. Человек на крыше раскинул руки, поднял их над головой. Что-то натянулось между руками и телом, какая-то мембрана. Старик оперся на его руку, вылез из машины и встал рядом. В ту секунду, когда плечо старика коснулось его собственного, человек, ребенок, полетел вниз. У водителя вырвался невольный возглас, а пальцы старика снова впились ему в ладонь. Ребенок падал прямо на них. Они инстинктивно пригнулись, прикрывая головы руками. Ничего не произошло. Когда они снова подняли головы, ребенка не было. Водитель огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме падающего снега в свете фонарей. Старик прохрипел: «Ангел смерти! Это ангел смерти! Я никогда отсюда не выйду!»